«О-о-о!» — вежливо вздохнул я. «Ясно, конечно, что кудрявый продавец просто развлекается. А как было бы здорово, если бы вдруг оказалось, что он говорит правду. Я всю жизнь мечтал делать, что заблагорассудится, не опасаясь последствий. Даже просто пить кофе с сахаром и сливками, не опасаясь последствий, уже великое дело. Тем более кружки тут очень даже ничего. Я-то видывал и покруче, в одной неприметной лавке на Карловой улице, узкой и длинной, как коммунальный коридор». Но там работают хмурые украинские леди средних лет. Они байк покупателям не рассказывают. Так что пусть теперь локти кусают, не выдержали конкуренции. Возьму, пожалуй, кружку из светлой глины с изображением толстой черепахи. Этот изгнанный из Оксфорда полиглот, конечно, врёт, но чертовски убедительно. А само внушение творит чудеса, так что я в любом случае только выиграю. А что у вас тут самое-самое чудесное? требовательно спросила Васька. Такое, чтобы ну вообще раз и всё ей ух, и навсегда. А ведь натурально впала в детство такой косноязычной моя дочь была лет до 6. А потом прихотелось к чтению, и тут же стала говорить гладко, как по писаному. Непростой вопрос, серьёзно сказал хозяин лавки. Надо подумать. Залез под прилавок, погремел деревяшками и наконец появился снова, сияющий торжеством. Вот Он протянул Ваське старую жестянку из-под леденцов. Поглядите, что там. Можно выбрать в подарок любую, но только одну. А крышку? пролепетала моя дочь, заикаясь от волнения. Но хозяин прекрасно её понял. Открыть коробку вы должны сами, сказал он. Ничего, она не слишком плотно закрыта. Василиса кивнула и, прикусив от усердия кончик языка, принялась отвинчивать крышку. Та поддалась, и секунду спустя моя дочь почти беззвучно выдохнула. «Папка, смотри, что!» Жестянка была заполнена разноцветными пуговицами. Стеклянные, костяные, деревянные, каменные и перламутровые. И, кажется, двух одинаковых не сыщешь. Я понял, что участь наша предрешена. Домой мы теперь уедем с самой последней электричкой. В лучшем случае, если успеем. И нашему новому приятелю придется сидеть в лавке до темна. Сам виноват. Нарвался. Я тут немножко покопаюсь, не вериво своему счастью, сказала Васька. Можно? Конечно, легкомысленно ответил хозяин лавки. Он боюсь не представлял, с кем связался. В пуговицах моя дочь способна рыться часами. Бабушка, подолгу сидевшая с ней, опытным путём выяснила, что ради возможности поиграть с пуговицами ребёнок готов на любые жертвы. Даже ненавистный творог давится, но ест. А если коробку открыть и поставить поближе, то и не давится. Автоматически открывает рот при приближении ложки, не замечая её содержимого, потому что всё внимание безоста остатка приковано к разноцветным кругляшкам. С пуговицами в руках, Васька не моргнув, переносила горчичники, банки с горькую микстуру и прочие неизбежные неприятности. Отдав в дочкино распоряжение коробку с пуговицами, можно было обеспечить себе совершенно свободный вечер, и мы с удовольствием пользовались такой возможностью, пожалуй, даже несколько её злоупотребляли. Угроза отобрать пуговицы, вероятно, сделала бы Ваську самым послушным ребёнком в мире, но до столь гнусного шантажа мы с Лялькой ни разу не докатились. Молодцы. Позже Василиса, конечно, оценила и мультфильмы, и книги, и компьютерные игры, куда ж без них. Но время от времени доставала заветную коробку с пуговицами и зависала над ними на весь вечер. Уже школу заканчивала, а пристрастию своему не изменила. Если бы не уехала из дома сперва учиться, потом работать, до сих пор не быс возилась бы с пуговицами, изредка пару раз в год, но с полной самоотдачей. Вот как сейчас, когда в её руках оказалась новая неисследованная коробка с сокровищами. Неудивительно, что Васька тут же забыла о моём существовании и вообще обо всём на свете. Уткнулась носом в свой обретённый рай, могла бы целиком бы туда залезла, не сомневаюсь. Ну всё, это надолго, вздохнул я. Ничего, улыбнулся хозяин лавки. Пусть это прекрасное занятие. Когда духи хотят изменить мир, они вселяются в ребёнка, играющего с пугающими, и действуют через него. Не будем им мешать. Его слова почему-то меня встревожили, но я, конечно, не подал виду. Только сказал: "Боюсь, вы теперь не скоро уйдёте домой". "Ничего, идти недалеко. Я прямо здесь живу, над лавкой. Очень удобно. И самый лучший вид из окон в Чехии, даже сейчас в ноябре. Хотите посмотреть? И сфотографировать?" Не зря же вы такую большую камеру на себе в гору тащили. А можно, удивился я. Конечно. Ты с нами не пойдёшь? для порядка спросил я Ваську. Но она только промычала что-то маловразумительное, не отрываясь от пуговиц. Дескать, идите куда хотите, видите же, я очень занята. Мы поднялись наверх по крутой спиральной лестнице. Деревянные ступени скрипели так громко, словно к ним прилагалось какое-то специальное усилительное устройство. В конце пути нас ждала большая чистая комната с грубо побелёнными стенами и полом, выстеленным очень светлыми, судя по запаху свежеструганными досками. В одном углу пылала старинная печь, а в другом была оборудована вполне современная кухня. Но самым большим преимуществом этого жилья были окна целых 4 на все стороны света. Хорошо жить в башне, уважительно сказал я. Да, неплохо, кивнул хозяин. Об одном жалею: я уже привык к этим окнам и даже к видам из них. Известное дело, привычка первый враг радости. Но ничего не поделаешь, я слишком долго тут живу. Невероятно красиво здесь места, вздохнул я, доставая из чехла камеру. Ничего удивительного. Кржевоклад испокон века был королевским охотничьим замком. А чешские короли умели выбирать для себя охотничьи угодья. Губа не дура, чего уж там? А я читал, что здесь была тюрьма? Это уже потом, при Габсбургах, отмахнулся хозяин. У него было такое сердитое лицо, будто династия Габсбургов чем-то насолила ему лично. Какое-то время я щёлкал фотоаппаратом, светливо перемещаясь от одного окна к другому. И ведь ясно же, что сотня почти одинаковых снимков мне совершенно ни к чему, но остановиться было совершенно невозможно. Хорошо хоть карта памяти у меня не очень вместительная, а запасную я вполне сознательно оставил у Васьки дома. Должны же быть какие-то тормоза. Я сварил кофе, сообщил хозяин. Можно опробовать вашу новую кружку. Я её принесу, если, конечно, хотите. Надо же, кофе сварил. Вот это я понимаю, сервис. На радостях я даже немного растерялся, промямчал что-то невразумительное, потом спохватился и добавил вполне внятное спасибо. Мой благодетель метнулся вниз, перепрыгивая через ступеньки, и почти сразу вернулся с кружкой. Налил в неё ароматный кофе из ужасающего вида алюминиевой кастрюльки. Мой внутренний эстет при виде этой гнусной посудины заскрежетал зубами, но внутренний гурман попробовал кофе и остался доволен. Очень крепкий и очень сладкий, пожалуй, даже слишком, в точности, как я люблю. Вы, конечно, думаете, я просто так, от нечего делать, ерунду болтаю, чтобы в языке попрактиковаться. Не зря же учил. Насмешливо сказал хозяин. Но сами увидите, сердцебиение не будет и давление не поднимется. Даже если вы всё выпьете и добавки попросите. Кружки у меня что надо, головой отвечаю. Я снова поймал себя на том, что очень хочу ему поверить, так сильно хочу, что уже практически верю. И дело не в том, что мне так уж плохо от крепкого кофе, вполне терпимо, особенно если сравнивать себя с другими страдальцами. Просто мне позорясь нужно, чтобы иногда случалось нечто из ряда вон выходящее, необыкновенное, необъяснимое. Много не прошу, на великие чудеса губу не раскатываю, но вот, к примеру, волшебная кружка для кофе именно то, что требуется, чтобы продержаться ещё год другой. Василиса, конечно, присоединиться отказалась, спросил я. Думаю, она вообще не заметила, что я спускался, улыбнулся мой гостеприимный хозяин. Ничего, пусть. Это даже хорошо, что она так увлеклась. Иногда надо дать себе волю, забыть обо всём на свете и вспомнить обо всём остальном. Мне снова стало тревожно от его слов, и я снова не подал виду, но решил сменить тему, от греха подальше, чтобы не дёргаться лишний раз, и спросил: "А почему вы открываете лавку в будние дни? Неужели сюда кто-то приезжает?" "Когда? Как?" пожал плечами хозяин. "Сегодня вы первые, а вчера, к примеру, были ребята из Франции, целых 5 человек, полчаса по лавке ходили, а купили только по открытке на брата, хотя было видно, что хотят унести всё. Студенты" откуда у них деньги. Зато сразу после них пришёл какой-то странный тип, не то немец, не то русский, всё время переходил с одного языка на другой. Он купил целую дюжину рыб, сказал ему в последнее время приходится молчать о таком количестве разных вещей, что пора бы уже обзавестись помощниками, и я подобрал ему самых надёжных. А позавчера вообще никого не было. Зато, скажем, в минувший четверг торговля шла лучше, чем в иное воскресенье. Так что день на день не приходится. То есть смысл есть, подытожил я. Смысл есть в любом случае, горячо сказал он. Лавка должна работать. В любой момент может кто-нибудь прийти, увидит, что лавка открыта, удивится, обрадуется, зайдёт, поговорит со мной, выберет себе что-нибудь и обрадуется ещё больше. Этого достаточно. Достаточно для чего? Не уверен, что смогу объяснить, но постараюсь. Видите ли, этот замок построили специально для развлечений и веселья. Его предназначение приносить людям радость. На протяжении нескольких веков замок честно исполнял свой долг. Сюда приезжали чешские короли с придворными, мужчины охотились и пили вино, дамы любовались видами и слушали пение птиц. По вечерам они пировали, плясали и веселились, по ночам занимались любовью и непрестанно радовались жизни. Всё шло как следует. Он помурачнил, помолчал, глядя в окно. Наконец продолжил: "А потом Габсбурги превратили кружевоклад в тюрьму". Это было очень плохое решение. Тюрьма штука скверная, где её не обустраивай, и всё-таки есть на земле места, которые годятся для тюрем, но окражива клад не таков. Потому что его строили для веселья, совершенно верно. У всякого места своё предназначение. Есть места, подходящие для радости, и места, подходящие для страданий. И ни в коем случае нельзя подменять одни другими. Мед в том, что люди давно разучились видеть очевидное, ничего не чувствуют, ничего не понимают и ведут себя как слоны. Как кто? Я решил, что неправильно расслышал. Как слоны в посудной лавке, пояснил он. А, тогда понятно. Действительно понятно. Похоже, хозяин удивился. Я пожал плечами. По крайней мере, про слонов понятно. Но насчёт всего остального я не так уверен. Мне показалось, вы подводите к тому, что ваша лавка нужна для равновесия, чтобы в этом замке опять начали радоваться, и это поможет замку забыть, что он был тюрьмой. Поразительно, улыбнулся хозяин. Вы правда всё понимаете. А я-то уж закаялся объяснять. Это простая логика, смущённо сказал я. Если человек впал в уныние, близкие стараются как-то его развеселить, порадовать, устроить ему праздник. Это естественно. И с замком, наверное, так же. Он с энтузиазмом закивал. Я очень стараюсь, делаю что могу. Не так уж много, но лучше, чем ничего. Держу лавку открытой по будням, делаю молчаливых разноцветных рыб, обоятельных прожорливых котов и смешливых деревянных ангелов. Иногда беру на продажу чужой товар, но только самые лучшие вещи и непременно у жизнерадостных молодых ребят. Это очень важно. Люди приезжают, заходят, удивляются, радуются. Ещё сотня лет и замок, пожалуй, окончательно воспрянет духом. Целая сотня? Изумился я. Ничего не поделаешь. В тюрьме он тоже был 100 с лишним лет. Ясно, растерянно кивнул я и протянул кружку. Вы обещали мне добавку. Когда мы спустились вниз, мне на мгновение показалось, что вместо моей Василисы за прилавком сидит девочка лет 5, не больше. Залезла с ногами на табурет и самозабвенно перебирает пуговицы. А Васька, получается, куда-то ушла или Васька, ты где? громко позвал я. Как где? Тут, конечно. Удивлённо отозвалась Василиса. «Ты чего? Вы там что, опиум курили? Без меня? Как не стыдно!» Я изумленно на нее уставился. «Вот же она, моя взрослая дочь. Все сто шестьдесят девять сантиметров на месте, сидит на табурете, собирает пуговицы в коробку, улыбается мечтательно и сонно, как будто мы ее разбудили. И никаких маленьких девочек поблизости. Вообще никого, кроме Васьки, рыб, котов, ангелов и прочей деревянной живности. Что это на меня нашло?» «Ну как, выбрали себе пуговицу». Спросил Ваську наш щедрый хозяин. Она отрицательно поматала головой. Не смогла. И дело не в том, что глаза разбегаются, хотя они, конечно, разбегаются. Просто у вас, понимаете, идеальный комплект. Ничего лишнего, всё на месте. Жалко нарушать такую гармонию. Но это ничего. Я так классно с ними посидела, как в детстве, когда бабушка меня творогом пытала, а я тем временем распределяла роли. Вернее, просто старалась понять, кто есть кто. Ясно же, что вот эта белая пуговица прекрасная принцесса, а золотистая её няня, а зелёная лучший друг, а большая чёрная её тайная тень и так далее. И если их правильно расставить, всё будет хорошо. Ой, ну, то есть, в общем, я плохо объясняю, внезапно смутилась она. Ничего, лишь бы расставляла правильно, серьёзно сказал хозяин лавки. Я всегда очень правильно их расставляла. Не менее серьезно заверила его Васька. «С пуговицами такое дело. Тут не схитришь. Пока правильно не расставишь, не успокоишься. И оторваться невозможно, даже если родители спать загоняют. А как только расставишь, все. Можно перевести дух и собирать. И сейчас точно так же было. В смысле, как в детстве. Все по-настоящему». «Надо же!» – подумал я. «Какие тонкости!» Мне бы и в голову не пришло. Но какие же мы с лялькой, получается, молодцы, что никогда Василису силком в постель не укладывали. Давали спокойно доиграть, как чувствовали, что это для неё важно. Я, пожалуй, заверну ваши покупки, сказал хозяин лавки. Ужас меркает. В электричке Васька клевала носом. Даже плейер включать не стала, только улыбалась сонно. Но дома выпила кофе, приободрилась и бросилась к компьютеру. А я принялся разбирать покупки. Башкино жёлтая рыбка, моя керамическая кружка с черепахой, прожорливые магниты для холодильника, книжка про крыжовлат на испанском языке, потому что других не нашлось, зато с иллюстрациями. Поглядев на которые, я, пожалуй, престыжённо сотру свои любительские снимки. Лиловая футболка с фантастической птицей для ляльки, которая с нами в замок не поехала, сославшись на плохую погоду, а сама до сих пор по городу шляется. Только в смски раз в полчаса пишут, дескать, на старой городской площади ёлку наряжают. Оторваться невозможно от такого зрелища. Не сердись, а ещё лучше сам приходи. А, кстати, это мысль. Слушай, таинственно, но очень громким шёпотом сказала Васька. Я тут в интернете такое нашла, такое Какое, ухнулся я. Крыжива-оклад, оказывается, был не просто тюрьмой, торжественно провозгласила она. А такой специальной супертюрьмой для алхимиков, представляешь? Там даже сам Эдвард Келли сидел и вроде погиб при попытке к бегству, хотя точно никто ничего не знает. А кто у нас Эдвард Келли? Ты забыл? Удивилась Васька. Мы же вместе читали, вернее, ты мне читал, помнишь, когда я в 9 классе училась, и у меня начался конъюнктивит, и мне всё запретили, и книжки, и телек смотреть, и компьютер. И я жутко скучала, а ты был такой хороший и читал мне по вечерам вслух. Помнишь? Как читал, помню. А что именно забыл? Про Джона Ди ты мне читал. Я тогда от него фанатела. А тебе, наверное, было страшно скучно. Но ты не подавал виду. Так вот, Эдвард Келли, его ближайший соратник, медиум, при помощи которого Ди общался с духами, тёмная личность, фальшивый монетчик и некромант. Он, кстати, в Оксфорде учился, как наш с тобой знакомый, и тоже недолго выгнали его оттуда, и не за двойки, а за некромантию, прикинь? Какой сладкий зайка. И эти два красавца, Ди и Келли, зачем-то поехали в Прагу. На заработки, что ли? Умный тип быстро удрал домой в Англию, а Келли остался. И в конце концов император Рудольф засадил беднягу Келли в каржевоклад за то, что он никак не мог сделать философский камень. "Все честно скажешь, что мы общались с его духом", усмехнулся я. "И не подумаю", фыркнула Василиса. "Вот ещё глупости какие. Кстати, у меня у Васьки сейчас сидит мой коллега Карл и утверждает, будто в каржевокладе нет сувенирной лавки". Дескать, он буквально позавчера, то есть в субботу, возил туда своих немецких подружек, и никакой лавки, ни открытой, ни даже закрытой. Девочки ужасно расстроились. Они книжку про замок купить хотели, а негде. Но, по-моему, это ерунда. Они просто не заметили вход. Я собрался было испытать глубокое потрясение, но тут зазвонил телефон. На площади, между прочим, не только ёлка, но ещё и жареные колбаски, сказала Лялька. И такой глиндтвейн, если не придёшь, локти искусаешь. И я стала девоца